Глава 59. Без каких-либо сожалений я протянула Канифрону три мешочка с монетами. Весь мой заработок за месяц. К этому добавила еще несколько монет и попросила, если в очаровании появится адмирал Фрейзер или его люди и будут спрашивать обо мне, не рассказывать, что я была тут. «Что вы, что вы, леди Фрейзер, у нас полная чудотворная тайна», заверил Канифрон. «А вы что, поссорились с адмиралом? Печально. Но вот, кстати, могу подсказать кое-какую руну, которая поможет вернуть в отношении былой огонь и страсть. Это руна восстановления Гемена. Прекрасная процедура. Адмирал Фрейзер будет необыкновенно доволен. Мы вам и скидочку предоставим на процедурку. Не желаете ли? Прямо сейчас и посчитаем, во сколько она встанет. Чудотворец радостно смотрел на меня, улыбаясь, как Дед Мороз, который собирался подарить целый мешок конфет. Ссориться с Канифроном не стоило, ведь мне нужно было, чтобы он прикрыл меня перед Грэмом, если тот сюда явится. А вообще меня так и подмывало высказать ему все, что я о нем думаю. Восстановление Гемена какое-то. Даже знать не хочу, что это такое. Я с таким трудом избавилась от результата всех этих магических манипуляций, что и не подумаю снова влезать в это. Больше никаких проклятых руны косметий. Никогда. Ах, да, совсем забыл сказать. Уже на пороге чудотворец звонко хлопнул себя по лбу. Не удивляйтесь, если те, кто знал вашу внешность до применения рун, не вспомнят вашего изначального облика. В некоторых случаях такое бывает. Так что, может быть, ваш супруг вас сначала даже и не узнает? К сожалению, так работает магия нашей кабинки для стирания. К сожалению? Да это будет просто великолепно, если Грэм меня не узнает. Я шла по улице в приподнятом настроении и не могла сдержать улыбки. Мне было так легко и хорошо, словно наконец-то оказалась дома. Если честно, я уже почти не помнила, как выглядит Виолетта Крымова и мир, из которого ее душа попала сюда, в Селиндорию. все это стало таким далеким и сейчас напоминало книгу, которую я прочитала уже очень давно. Словно ритуал в стирании рун окончательно сроднил меня с этим телом. Но самое, наверное, удивительное было в другом. В облике Виолы под всеми этими косметиями я постоянно ловила себя на смешливые высокомерные взгляды. Видела все эти злые ухмылки, слышала перешептывания и смешки. И вот сейчас мне было так непривычно ловить на себе восхищенные взгляды мужчин. Какой-то парень из кафешки, мимо которой я проходила, даже пытался меня закадрить. Это было так по-чудному. Вовсе не из-за мужского внимания, а из-за того, какой свободной я себя сейчас ощущала. Пожалуй, единственным, кто не стал со мной заигрывать, стал мясник из лавки «Бычок и пятачок». Но я-то хорошо знала, какая девушка запала в сердце этому суровому бородачу. «Мне еще партию о фавероле» и я протянула ему монету из трех последних, что у меня остались после преображения. «Доставьте, пожалуйста, не позже завтрашнего утра». Как же хорошо, что куриное мясо было таким дешевым, Но я понимала, что это только пока. Совсем скоро местные жители раскусят фаверольку. Если быть точной, уже начали раскусывать. «Что-то фавероль в последнее время пользуется спросом. Кто бы мог подумать?» Пробурчал себе под нос мясник. «У меня еще одна дамочка ее заказывает». «Правда, она страшная, как смертный грех, в отличие от тебя, красотка». «Бывает», — пожала плечами я. «Куда отправить партию?» Я назвала улицу, и у него глаза на лоб полезли. «Это где бывшая коптильня? Так я туда фавероль для той девчонки и вожу. Это что ж получается?» «Получается, что я больше не страшная, как смертный грех, и завтра утром жду свою фавероль». Отчеканила я и вышла из лавки, оставив бородача в полном изумлении. Следующим пунктом был рынок, где я намеревалась пополнить запасы продуктов и потратить оставшиеся у меня две монетки. Положила в свою корзинку глянцевые один к одному зеленые огурчики и стала присматриваться к томатам. Они лежали под навесом ярко-красные, свежие, наливные. «Бери помидорки, красавица, на всем торжище лучше не сыщешь», — соловьём разливался продавец. Я взяла один плод в руки, чуть-чуть потёрла алую кожицу и понюхала, а потом положила обратно. «Эй, куда же ты?» Мои помидорки как сахар сладкий, как клубничка. Вкусные, как яблочки наливные, солнышком обогреты и с любовью выращены. Во-первых, помидоры у вас с виду упругие, а на деле квелые. Пахнут кислым, а значит, залежались и подгнивать начали. И потом около черенка цвет неравномерный, с зеленцой. Получается, их сорвали, когда они уже не дозрели. С этими словами я отошла к противоположному лотку, где я выложенные в ящиках томаты мне понравились куда больше. А этот продавец с ненавистью что-то прошептал мне вслед и тут же принялся орать на весь ряд. Берем помидорки, сочные помидорки, сладкие, наливные, солнышком обогретые». Ну, а я пошла своей дорогой. Мне нужно было приобрести еще кое-какие продукты, ингредиенты и зелень. Когда я положила в корзинку картофель и морковь, она быстро стала тяжелой, оттягивая мне руки. Но позволить себе нанять насельщика было непозволительной роскошью. Покинув базар, я вышла на набережную, и тут обратила внимание на большую растяжку, которую развешивали прямо над входом на элитный пляж, где принимали солнечные морские ванны, сливки местного общества. «Конкурс пляжных мод, приз за победу — сокровище семи морей», было написано на ней. «Конкурс купальников, стало быть. Интересно, что за сокровище семи морей такое?» Я немного похихикала, потому что уже успела пару раз побывать на пляже и увидеть, в каких нелепых и забавных нарядах они тут купаются. Что женщины, что мужчины. Впрочем, мне-то сейчас точно будет не до отдыха, и я твердо намерена заработать деньги не только на продукты, но и на съем какого-никакого жилья. После бесславного проигрыша в споре Макдуб выпер нас с листочком и бултыхом из своей крысиной коморки, и мы переселились в коптильню. Правда, никакой коптильни эта будочка уже месяц как не была. Я сразу решила, что копчение морских гадов не для меня. Уж больно пахучее это дело. Бултых притащил с моря особые водоросли, которыми я окурила коптильню. Они испускали густой ярко-зеленый дым, который окутал всю деревянную будку. Стены, крыша, все исчезло в этом дыму. Продавцы из соседних лавок бурчали, недовольно глядя на огромный зеленый факел, но плевать мне было на их недовольство. Я покачивала на руках листочка и ждала, когда дух водоросли выветрится. Малыш восторженно смотрел на зеленый дым, смеялся и показывал пальчиком. Буль радостно шлепал ластами. В общем, висели одно. Эффект эта манипуляции имела поистине волшебный. Застарелый дух копченых гадов, который въелся в деревянные доски будки, и от которого невозможно было избавиться, как ни скобли, ни натирая стены, ушел. Мне даже показалось, что я чую запах свежей древесины. Но, скорее всего, действительно показалось. От радости, наверное. Затем я купила на базаре краски и разукрасила деревянную будку в яркие оранжевые красные зеленые цвета. На стенках изобразила лаваш, из которого выглядывали сочная зелень, помидорки и картошечка. Поверх и будочки натянула зеленый тент и крупно написала ⁇ Шаурма ⁇